Они исчезли навек, чтобы стать для живущих только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины. И вот смутные образы этих навсегда ушедших в мировую провальную неизвестность предков очень были дороги Бунину, волновали его очарованием прошлого. Он жадно вглядывался в эту деревенскую даль, тенеющий на горизонте вал леса, внешнюю изумрудность озимых, и думал о том, что все это было таким же и сто лет назад, и во времена Ивана Грозного. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты послал меня на эту прекрасную землю. Как я люблю это бледное небо, которое объемлет мою Россию. И он осенил себя крестным знаменем. Странно, что прежде я куда-то стремился и съездил весь лик планеты. Лето быстро набирало силу, все гуще делалась зелень, все более жаркими стояли полдни. Но в этом земном очаровании больше не было ни тишины, ни мира. Беспорядки перекинулись из города в деревню, приобрели здесь дикий разгул и бессмысленную жестокость. Ночью 24 мая Иван Алексеевич был разбужен шумом и криками. За окном Нервно колыхалось пламя, горько тянуло дым. На ходу, надевая одежду, Бунин выскочил во двор. Горело гумно, пламя перекинулось на две риги, их тут же слезало жарким языком пожара. Чуть позже, ближе к рассвету, вспыхнула изба, стоявшая в одиночестве в километре от Глотова. Уже в полдень загорелся скотный двор в усадьбе ближайшего соседа Бунина. Поджигателя поймали. Им оказался мужик, имевший с соседом в давние времена судебное дело. Поговорив малость с зажигателем, мужики его отпустили, а схватили пострадавшего. Они били его, азартно вскрикивая. — Сам поджег! Ишь, какой подлец! Дай-ка я ему поряжки врежу! За наш счет нажрал буржуй проклятый! — Что вы делаете? — вступился Бунин. «За что вы его бьете?» Решительный и воинственный вид Ивана Алексеевича на минуту заставил мужиков остановиться. Некоторые были готовы разойтись по домам. Но вдруг из толпы выскочил какой-то солдат с бритой головой, видимо, дезертир, в изношенной шинели и старых сбившихся сапогах. «А тебе что надо, барин?» взвизгнул он почти в упор, подойдя к Бунину и обдав его запахом перегара и табака. «Своего брата буржуя защищаешь?» Бунин брезгливо отступил на шаг и, не умирая пыла, как бы не замечая солдата, повернулся к мужикам. «Ведь он не помещик, он землю арендует. Работал не меньше вашего. Какой же смысл ему жечь усадьбу?» «Не отробя!» — визжал солдат, вертя яйцевидной головой. «Этот буржуй ему точно с родственником приходит. Ты, барин, про конституцию слыхал? Это такой закон вышел, чтобы всех эксплуататоров-помещиков перевести. Вот тебя и надо теперь в огонь положить. По конституции правильно все получится, а нам награду дадут за это. Швыряй его в огонь! теплым сифиличным голосом деловито поддержала солдат и какая-то баба в вечернем шелковом платье С золотым повороту шитьем явно с барского ключа делов то немного она протянула руки с короткими грязными пальцами пунин тут же бы полетел в огонь если бы за него не вступился кто-то из сельчан не надо мы его в учредительное собрание выберем пусть он там за нас пролазывает бормоча ругательство баба и солдат с неудовольствием отступили И случись еще пожар, а ведь он может быть, могут и дом зажечь, лишь бы поскорей выжить нашего брата отсюда, могут и в огонь бросить. Записал Бунин в дневник. Вот уж точно из искры возгорится пламя. Глава вторая. Брат Евгений ездил в Елец, у знакомого инженера путейца раздобыл изрядно зачитанные с масляными подтеками и рваными углами, номера газеты «Речь. Русское слово. Орловский вестник. Иван Алексеевич жадно ухватился за чтение. Он увлек брата в тихий угол сада, удобно разместился на широкой, источенной дождем и солнцем скамейке, страстно заговорил. «Нет, Евгений, не уверяй меня в обратном. Мир сошел с ума. Только послушай, что делается. убийства, грабежи, поджоги. Брат иронично улыбнулся. Мир никогда нормальным и не был. Вся его история — это история душевнобольного. Иван Алексеевич досадливо поморщил Ну, положим, до тебя это Герцен хорошо объяснил. И разве до шуток в такое страшное время? Вот видишь, сообщают в газете цифру погибших во время демонстрации 4 июля в Питере. 56 человек. Старить надо. А сколько покалеченных? Евгений продолжал пикироваться. Кто посылал их на улицу? Сидели бы дома, пили чай из самовара, и никаких бы не было бы жертв. Так-то? Иван Алексеевич промолчал. Вижу, не желаешь обсуждать. Не унимался Евгений. А ведь в споре рождается истина. Не истина, но глупость, Каждый несет свое, собеседника не слушает. Вот ваши споры. И если мне ты, братец, не будешь мешать, я почитаю, что наши газеты пишут. Читай, читай. Меня к обеду не ждите, есть дела на деревне.